14 5000 суданских негров огромных зубастых с гранатами за поясом и скорострельными 20 фунтовыми ружьями на плече без сопротивления прошли от вокзала до площади парламента в середине наступающих колонн двигался открытый белый автомобиль На замшевых подушках сидел Игнатий Руф в закрытом до шеи черном пальто и черном цилиндре. В петлице мотала увядшей головкой белая роза. Игнатий Руф оборачивал направо и налево бледное страшное лицо, как бы ища ввалившимися глазами встревоженных толп народа, чтобы знаком руки в белой перчатке успокоить их. Но прохожие без изумления, будто видя все это во сне, скользили взглядом по тяжело идущим рядам суданских войск. В городе не было ни страха, ни возбуждения... Никто не приветствовал совершающийся политический переворот и не противился ему. Суданцы окружили парламент и залегли на площади перед ним. Игнатируф, стоя в автомобиле, глядел на зеркальные окна в большой зал заседаний. Гарнист, великан-негр, вышел перед целями на площади и на рожке печально заиграл сигнал сдачи. Тогда с мраморной лестницы парламента сбежало несколько человек, пытаясь скрыться, и их сейчас же арестовали. Игнати Руф, подняв руку и помахав ею как тряпкой, продвинул цепи вплотную к зданию. Сквозь окно было видно теперь, как в зале на скамьях амфитеатра сидят члены парламента. Кто облокотился, кто подперся сонно. На трибуне оратор бормотал что-то по записке. За председательским столом на возвышении дремал полный седой спикер, положив руку на колокольчик. Игнати Руф пришел в ярость, надвинул цилиндр на глаза и коротко лая отдал приказ. Передние цепи суданцев подняли тяжелые ружья, заиграл рожок, и площадь содрогнулась от залпа Диакальные стекла покрылись трещинами, посыпались, зазвенели. Через 10 минут парламент был занят. Депутаты, как будто с величайшим облегчением воспринявшие эти события, были отведены в тюрьму. Затем Игнатий Руф с небольшим отрядом суданцев окружил Белый дом, вошел в него с револьверами в обеих руках и сам арестовал президента. С улыбкой сказавшего по этому поводу исторические слова. Я уступаю СИИ. Через час отряды мотоциклов и аэропланы разбросали по городу извещение Союза Пяти о государственном перевороте. Вся власть в стране переходила к пяти диктаторам. В тот самый день, в тот самый час, они с отрядами выведенных из Африки войск занимали города Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, Сан-Франциско. Новые парламентские выборы назначались через полгода. Страна объявлялась на военном положении. Закрывались все рестораны, театры, кино. Запрещалась музыка в общественных местах, а также бесцельное гуляние по улицам. Извещение было подписано председателем Союза Пяти Игнатием Руфом. Переворот был решительный и суровый. Союз 5 отныне безраздельно, бесконтрольно владел всеми фабриками, Заводами, транспортом, торговлей, войсками, полицией, прессой, всем аппаратом власти. Союз Пяти мог заставить все население Америки стать кверху ногами. Со времен древних азиатских империй мир не видал такого сосредоточения политической и экономической власти. Над этим странным миром по ночам поднималась разбитая луна. большим неровным диском, разорванным черными трещинами на семи сколков. Ее ледяной покой был потревожен и обезображен человеческими страстями. Она все так же кротко продолжала лить на землю серебристый свет. Все так же ночной прохожий поднимал голову и глядел на нее, думая о другом. Все так же вздыхал и приливал к берегам океан. Росла трава, шумели леса, рождались и умирали инфузории, моллюски, рыбы, млекопитающие. И только пять человек на земле никак не могли понять, что в круговороте жизни они пятеро, диктаторы и властелины никому ни на что не нужны.